Глава восьмая. Золотые слитки. Часть 4 Когда звон стих, а зернистая темнота стала медленно отступать, Сюэсянь обнаружил, что что-то не так. Он лежал на голубовато-сером каменном полу, с которого запросто мог соскрести клочки темно-зеленого мха. Очевидно, он упал на землю, а святоша, который держал его, исчез без следа. И не только святоша. Он огляделся вокруг и понял, что советник Лю тоже пропал. Комната позади, однако же, осталась на месте, вот только вход в нее выглядел достойно. Над дверью была детально проработанная деревянная гравюра. С одного взгляда становилось ясно, что это не то место, где живет дурачок Лючун. Конечно, Сюэсянь и не надеялся, что внутри обнаружатся Дзян Шиннин и остальные. На самом деле, место, где он оказался, было неимоверно тихим, не слышалось и от звука разговоров как в огромном поместье с глубоким внутренним двором, только совершенно безмолвным. «Каким демоном меня занесло?» — проворчал Сюэ Сянь. Его нынешнее положение было весьма тревожным. Если бы в этом безмолвном месте оказался кто-либо еще, он, по крайней мере, мог бы пройтись вокруг, чтобы разведать обстановку. Но не Сюэ сянь. наполовину парализованный, он не мог ходить. Бумажный господин Сюэ расправился. Разгладил складки на теле, уперся обеими руками в пол и, небрежно тряхнув головой, оценил красивый вид. Помимо комнаты позади была старая лоза, что велась слева по стене, и росло тенистое дерево, чья ветвь простиралась над гребнем стены. Справа были галереи и стена внутреннего двора, через дверь в которой можно было смутно разглядеть небольшой сад. С одного только взгляда отсюда можно было сказать, что это тщательно обустроенное поместье. Однако такая изысканность при отсутствии даже тени живой души могла в мгновение ока повергнуть в ужас. К счастью, Сюэсянь был повелителем, что пронзает небеса, и ужасающие сцены были ему ничуть не страшны. Он лишь насторожился. «Впереди юг, позади север». Сюэсянь не просто так оценивал вид, он осматривался, чтобы по расположению мха на каменных плитах, направлению, в котором велась старая лоза, и тому, куда обращена комната, примерно определить свое местоположение. Если он не ошибался, он оказался аккурат в северо-восточном углу дома. — Северо-восточный угол. — Звучит знакомо. Если он все еще был в поместье Лю, здесь, в северо-восточном углу, должна была быть комната младшего сына советника Лю, Людзини, который едва не утонул в колодце. Звон, что он слышал прежде, тоже доносился как будто бы отсюда. То, что он разыскивает, здесь? сянь вздрогнул, резко сел прямо, и, затаив дыхание, сосредоточенно прислушался на мгновение, однако не услышал и тишайшего звука, не говоря уже о столь особенном звоне. Он счистил мох перед собой и скривил губы в отвращении, а затем лег, прижимаясь к земле. Теперь он, наконец, различил едва слышные звуки движения. Однако они странным образом раздавались то внезапно близко, то столь же внезапно далеко. Было невозможно определить, откуда они доносятся. К тому же изменения эти были такими смутными и незначительными, что стоило отвлечься хоть самую малость, и различить их уже не получалось. Едва ему удавалось уловить что-то, как звук тут же становилось иным. Едва удавалось, и снова тот искажался. Такие изменения лишили уесяня всякого терпения. Стоило послушать совсем немного, его нрав тут же проявил себя. Захотелось перевернуть здесь все, немедленно сравнять с землей, не оставив и камня на камне. Какая жалость, что в этом никчемном бумажном теле он мог лишь мечтать о подобном. Как раз, когда его начало одолевать нетерпение, через окошко внизу стены вдруг проник порыв ветра. А в зимнюю пору даже незначительный ветерок был довольно сильным. Сюэсянь уже привык использовать воздушные потоки и, конечно, не мог упустить такую возможность. Он вмиг расправил свое бумажное тело и поймал восточный ветер. Тот подхватил его в мгновение ока. Пользуясь случаем, Сюесянь ухватился за усики лозы и в несколько движений поднял себя на то тенистое дерево. Ствол его был прямым и ровным, и ветвей, помимо простирающихся над гребнем стены, почти не было, так что восточный ветер, которым воспользовался сюесянь, больше ничем не мог помочь. Бумажное тело было тонким и легким. Не говоря о том, что светки его запросто могло унести ветром, оно не позволяло как следует осмотреться. Поэтому Сюэсянь тоже обернулся человеком, а легчайшим ветром, он принял вдруг свой прежний облик. Одной рукой упираясь в ствол, другой — в подобную молодому рогатому дракону ветвь, он устойчиво сел на гребни стены. При свете дня черты лица его оказались четче и привлекательнее. Глубокая чернота зрачков напоминала два холодных омута, подернутых туманной дымкой, сквозь которую проступал резкий и своевольный дух. Сев, он прежде всего посмотрел на другую сторону стены внутреннего двора. Оглядевшись, Сюэсянь с ничего не выражающим лицом повернулся обратно и несколько мгновений внимательно смотрел по эту сторону стены, после чего снова повернул голову взглянуть наружу. Так повторилось несколько раз, и как белый фарфор на сильном холоде, выражение лица Сюэсяня наконец дало трещину. Почему, мать его, вид по обе стороны стены совершенно одинаков? Сюэсянью это показалось немного... за Почему, мать его, вид по обе стороны стены совершенно одинаков? Сюэсянью это показалось немного забавным. Если его догадки верны, он, по всей видимости, столкнулся с призрачной стеной. Впервые в жизни призрачная стена посмела поразить его. Однако же, едва ли она появилась бы просто так, должна быть причина. Сюэсянь вспомнил последние события. Но на ум приходило только упомянутое этим лысым ослом Сюаньминем построение привести реку в море. Возможно ли, что нечто нарушило построение Фэншуй, и то, говоря кратко, обезумело, поглотив их всех? Так было ли поместье безмолвным потому, что попало под влияние призрачной стены, или все-таки он действительно остался один? Хотя обзор с гребня стены был шире, чем с каменного пола, он оказался не намного лучше. Во дворе повсюду стояли противопожарные стены разной высоты. Они закрывали большую часть вида. Все, что Сюэсянь видел, лишь снежный покров, сине черная черепица и голубовато-серая каменная плитка, а еще несколько узких дверей, но неизвестно было, возможно ли через них пройти. Он внимательно осмотрел узкие двери, что были с каждой стороны света, снова окинул взглядом противопожарные стены, и на душе у него стало тревожно. Оказавшемуся пойманным призрачной стеной внутри застывшего дома и желающему освободиться, потребуется не что иное, как восемь врат ухода от мира. Врата начала, врата отдыха, врата жизни, врата страдания, врата ограждения, врата сияния, врата страха, а также врата смерти. У одних ворот одно свойство. По ошибке выберешь не те и считай, что тебе повезло, если никогда не сможешь выбраться отсюда потому что альтернатива – умереть или быть тяжело раненым. Дом был в два ряда окружен со всех сторон, и так называемые восемь врат также были последовательно скрыты в этих рядах. Чтобы вырваться, потребуется определенно немало усилий. Положение Сюэсяня отличалось от положения обычного человека. В основном он не тратил усилий на то, чтобы возиться с такими никчемными вещами. К тому же прежде подобное и не могло как-либо повлиять на него. Тогда он и представить не мог, что однажды окажется ограничен в движении и пойман призрачной стеной. Так что чем сидеть здесь и обдумывать, где врата жизни, а где врата смерти, он охотно предпочел бы пару клинков и быстрый конец. «Может мне поволочь свои искалеченные ноги и поискать вокруг, кто бы сделал это?» — усмехнулся Сюэсянь, а про себя подумал. «И почему и я так ненавижу себя?» Он привык быть гордым, и если только ситуация не была безвыходной, он бы скорее умер, чем позволил себе упасть лицом в грязь. Если же ситуация действительно безвыходная. Что ж, тогда ему и впрямь лучше просто умереть, не так ли? Ветер в этом пораженном доме был до жалкого слабым, и всё не у чего было позаимствовать энергию. Даже если он узнает, где выход, как он доберется туда. Будет ползти, карабкаться на руках... Стоило только представить эту картину, как у Сюэсяня свело зубы. Как же! Кому нравится ползать, тут пусть ползет, вот только он не станет. Сюэсянь оперся о ствол дерева и прикусил кончик языка, некоторое время размышляя. Затем он сунул руку за пазуху в потайной карман, пошарил внутри и достал лист желтой бумаги. Лист был несколько помят и усыпан множеством складок. С тех пор, как он попал к Сюэсяню, с ним и дня не обращались по-хорошему. Сюэсянь с отвращением слегка встряхнул его, удерживая двумя пальцами за край. Сразу можно было заметить, что на бумаге начерчено что-то неразборчивое, что не распознал бы никто. Впрочем, Сюэсянь распознал. Он получил лист от даоса правица на пути через границу Хао-Джоу. У этого даоса были висячие усы, потрепанная матерчатая шляпа и синяки в уголках глаз, что могли оказаться как родимыми пятнами, так и следами драки. Целые дни он проводил на обочине моста и продавал талисманы, которые создавал лично, опираясь на свой дар предвидения. Этот мужчина, к тому же, был весьма странным. Если уж собираешься торговать талисманами, следует хотя бы научиться четко выводить символы, что обманут людей. У этого Даоса же все было наоборот. Он предлагал талисманы, на которых писал, как курица лапой, ничуть не стыдился этого и даже не боялся, что не сможет продать. Сюэсянь задержался у его стойки с прорицаниями на несколько дней, чтобы рассмотреть талисманы. Большая часть годилась только на декорации. Лишь несколько, с легкими ровными чертами, могли быть хоть немного полезны, но лишь совсем немного. Так талисман, что должен был защищать от злых духов, в действительности мог прогнать насекомых, призванный подарить долгую жизнь, смягчить незначительные трудности и несерьезные заболевания. И тот, что держал Сюэсянь, был нарисован именно этим даосом. «Да сойдет южный повелитель драконов на землю с громовых облаков». Сюэсянь сощурился, лениво читая иероглиф за иероглифом на развернутом талисмане. Они повторялись раз восемьсот и поразительно походили на земляных червей, извивающихся так, что даже Сюэсянь лишь чудом вспомнил, что там написано. Судя по содержанию, можно было предположить, что этот талисман призывает Гром. Кто знает, от чего тот даос занимался подобной безделицей на досуге. Хотя талисман должен был призвать Гром, по его помятому виду было ясно, что он никак не способен привлечь некоего южного повелителя драконов. Самое большее притянет пару облачков, что закроют солнце. Впрочем, этот же талисман, оказавшись в руках Сяня, сразу становился иным. Потому что неким южным повелителем драконов, которому вызывал талисман, почти наверняка был не то, чтобы он бахвалился, никто иной, как Сюэсянь собственной персоной. Хотя в своем нынешнем бумажном теле Сюэсянь не мог использовать магию, но с талисманом в качестве проводника он мог хотя бы попробовать. Так что он достал из за пазухи маленькую изящную фарфоровую бутылочку и снял крышку. Тут же наружу щедро полился смутный причудливый аромат. Холодный и сладковато-кровавый. Сюэсянь нахмурился. Пусть даже это был запах его собственной крови, он все же никогда не казался ему хоть сколько-нибудь приятным. Он разгладил талисман на ладони и из крошечной фарфоровой бутылочки капнул каплю темно-красной крови. Там мгновенно впиталась в желтую бумагу. Сюэсянь спрятал фарфоровую бутылочку и следом бросил талисман прочь. Едва тот покинул его ладонь, центр кровавого пятна вспыхнул, и талисман разом обернулся пеплом. Внезапно поднялся шквальный ветер, волнами набежали темные тучи. Небо резко потемнело, точно кто-то пролил на него чернила. Сияющая, как снег паутина, потянулась с небес, разветвляясь к низу, а вместе с ней раскаты грома сотрясли землю, и казалось, будто гремят они у самого уха. Небесный гром, должно быть, коснулся границ структуры построения или потревожил его основание. Со звуком точно разверзаются горы, и молнии обрушивались вниз. Сюэсянь сидел на гребне стены, опираясь о крепкую рогатую ветку, и под раскаты грома неподвижно наблюдал, как всего в шаге от него молния ударила в землю, мгновение расколов плиты тяжелого камня. Он не моргнул и разу. Долгое время весь двор дрожал до основания, но постепенно все затихло. Сюэсянь поднял голову и всмотрелся вдаль. На лице его читалось сожаление. Теперь даже с помощью талисмана он только и мог что расколоть пару камней. Гром, сотрясший небо и землю, все же возымел некоторый эффект. Похоже, в структуре построения появилась небольшая трещина. Изначально безмолвный и застывший двор получил приток воздуха вместе с которым внутрь полились отдаленные шепотки, которые вскоре заполнили все вокруг. Конечно, он не был совсем один в этом доме. Остальных тоже должно было затянуть в структуру построения, только они оказались пойманы в разных углах и не подозревали об этом. Сюэсянь ловко оторвал закрученные усик лазы и, непронужденно, опираясь о ствол дерева, намотал его на палец. Он закрыл глаза, вслушиваясь в доносящиеся из трещины звуки. Среди сливающегося шума он пытался найти нечто такое, что выделялось бы. Уже скоро он в самом деле услышал что-то. Звон колокольчика? Не то. Сюэсянь прищелкнул языком, хмурясь. Звук едва слышался сквозь плач ветра и словно бы доносился очень издалека. А может, так казалось от того, что он проникал сквозь узкую трещину. Звучание походило на то, как звенят привязанные к бычьей повозке четыре медных колокольчика. И все же неуловимо отличалось. Медные колокольчики. Медные монеты? Когда он подумал об этом, звон, как ни странно, стал звучать все отчетливее. Действительно было похоже на то, как звенят, случайно слегка ударяясь друг о друга, медные монеты. С ничего не выражающим лицом и не говоря ни слова, Сюэсянь открыл глаза. Усики лозы, обвивающие его руку, с треском сломались. Не успел бы Сюэсянь и пальцем щелкнуть, как стук монет зазвучал уже намного ближе. Сюэсянь прислушался. Казалось, звук доносится прямо из-за стены. Внезапно узкая дверь на галерее тихо скрипнула. Окончательно уничтожив лазу, Сюэсянь перевел взгляд в сторону звука. Одетый в белые монашеские одежды, молодой монах бесшумно подошел к стене. От одного взгляда на такую тонкую белую холстину среди зимы становилось холодно, и казалось, будто эти одежды к тому же плотно окутаны морозным воздухом. Только когда Сюэньминь остановился перед стеной и повесил связку монет, которую держал самыми подушечками пальцев, обратно на пояс, Сюэсянь вдруг осознал, что этот лысый осел всегда ходил, не издавая ни единого звука. То есть, только что он звенел монетами намеренно? Стоя у стены, Сюаньмин без тени эмоций окинул Сюэсяня оценивающим взглядом. Человек, сидящий на стене, вне всяких сомнений, был необычайно красив, подобно обоюдо острому мечу, вытянутому из ножен. Только казался слишком худым, а длинные черные одежды подчеркивали его чрезвычайную бледность, что сразу выдавало глубоко болезненное состояние. Вместе с практически осязаемой остротой это придавало ему противоречивый и таинственный вид. Сюэсянь сохранял беспристрастное лицо, каким всегда вызывал у людей ложное впечатление, что он исключительно закрытая личность. Не меняя выражения, он некоторое время смотрел Сюэаньминю в лицо, а затем, наконец нестерпев, закатил глаза к небу и сказал. «И почему это ты?» Договорив со злостью, смял в руке изломанные усики лозы в комок. Этот человек был беспокойным. Даже сидя на гребне стены, он оставался по-прежнему неугомонным. Взглянув на Сюаньминя с очевидным нежеланием, он бросил в него скомканные усики. Сюаньмин качнул головой и, подняв руку, поймал и смял в ладони тайное оружие. Откуда взялись громовые облака только что? Сюаньмин посмотрел на него, приподняв бровь. «И ты даже не спросишь, кто я?» Когда этот лысый осел поймал его, он был клочком мха, что впоследствии обернулся незатейливым бумажным человечком. С самого начала он ни разу не представал перед ним в достойном человеческом облике. Сюаньминь раскрыл перед ним руку. В центре худой изящной ладони все еще лежало доказательство беспокойного поведения Сюэсяня — комок усиков лазы. Он был неразговорчив по жизни. Скупился на слова, и его лицо всегда походило на ледяную маску без единой эмоции. Однако же раскрытая ладонь выражала мысль предельно ясно. Настолько неугомонный, он был единственный в своем роде. Узнать его не составило бы труда, даже обратись он в пепел. Сюэсянь промолчал. Сюаньминь отбросил усики лазы к корням дерева и снова поднял взгляд, напоминая Сюэ Сяню. Ты так и не объяснил. Откуда взялся небесный гром? «О — О! — воскликнул Сюэсянь и пояснил. — Ничего особенного. Просто хотел дать знать остальным, что я здесь, чтобы меня было проще найти. Сюэаньмин промолчал. Те громовые раскаты словно бы стремились расколоть землю, обладали невероятной силой и способны были повергнуть человека в ужас. Казалось, они были призваны разгромить поместье Лю, стереть его в пыль. И все это, как выяснилось, было лишь ради сигнала, чтобы все знали, что здесь есть кто-то еще. Кто бы мог подумать, но когда этот лысый осел услышал сказанное, его привычно холодное и благопристойное выражение лица впервые дало трещину. Сюэсянь повеселел от этого, и его собственные черты разгладились. Он спросил, сдерживая улыбку. — Ты ведь пришел сюда, следуя на звук грома? Значит, я не зря старался. К счастью, ты появился достаточно быстро. Я как раз думал, не попробовать ли снова. Несколько мгновений Сюанинь оставался безмолвным, а затем сказал тихо и холодно. — Так можно не искать восемь врат. Сгоришь дотла, еще и деньги на похоронах сэкономишь. — Как можешь ты, монах, вот так рассуждать о деньгах? — И ты, Свя... Сюэсянь отвернулся, проглатывая Тоша, и невозмутимо продолжил. — Не боишься осрамиться перед Буддой? Сюаньминь промолчал. Злобное создание, что осмелилось расколоть небеса громом, еще и посмело сказать ему подобное. — Так ты нашел направление восьми врат, о которых только что говорил? — спросил Сюэсянь. — Если нашел, будет проще всего взять меня с собой. Если не нашел, то не пугайся, если тебя ударит молнией. Думаю, если еще раз вызову гром, возможно, сумею разрушить основу этого построения. Вслух, он сказал именно так. Однако про себя подумал. — Ты, лысый осел, просто обязан ответить мне, что уже нашел все. У меня был только один талисман гробовых небес, и он использован. К счастью, Сюаньминь ничуть не подвел его ожиданий. Коротко кивнув, он сказал безразлично. — Ты можешь спуститься со стены. Договорив, он развернулся и пошел. Грубая белая холстина монашеских одежд колыхалась легко, как облако и всего за несколько шагов он оказался уже далеко. Впрочем, не прошло много времени, прежде чем Сюаньминь остановился и повернул голову к Сюэсяню, который не сдвинулся с места. Сянь чрезвычайно бойко похлопал по собственным ногам и сказал смело и уверенно «Искалечены! Не могу ходить!» Сюаньминь нахмурился, полагая, что тот снова задумал выходку и с по-прежнему безразличным лицом холодно ответил. Ты, злобное создание, прежде ничуть не медлил, убегая. Несколько движений, и он уже на воротнике мальчишки-слуги. Крайне ловко. Сюэсянь поначалу даже растерял слова, а следом усмехнулся. — А ты, лысый осел, еще и видишь плохо, а? Разве раньше я бежал своими ногами? На самом деле я использовал чужие. Сюаньминь, который не умел ладить с людьми, и злобное создание, что всегда как будто бы вело себя коварно, мгновение смотрели друг на друга. Наконец первый поднял брови, обернулся и снова подошел к стене. Ноги Сюэсяня были укрыты свободными черными одеждами, и можно было заметить худощавые колени и выступающие очертания. У человека, который круглый год прикован к постели без возможности сделать хоть шаг, Ноги, по большей части, необычайно худы. Однако же у Сюэсяня было не так. Судя главным образом по очертаниям, его ноги нисколько не отличались от ног обычного человека. Нельзя было заметить увечья. Сюаньмин смирил Сюэсяня взглядом и, протянув руку, взял его за лодыжку. Изумленный его действиями Сюэсянь дернулся, и если бы не то, что он не чувствовал ног, он бы тут же пинком отправил этого святошу куда подальше. «Ты вспомни о совести и скажи мне, когти дракона — то, до чего ты можешь вот так запросто дотронуться? Ну, прямо-таки жить не хочешь!» Сюаньминь оценил его реакцию. Если у человека с ногами все в порядке, он, испугавшись, не мог бы двигать только верхней частью туловища, никак не отреагировав нижней. Очевидно, это злобное создание действительно сказала правду. Его ноги в самом деле искалечены. Сюаньминь поднял глаза. Одну руку он выставил вперед в буддийском приветствии, другую просто протянул к Сюэсяню, раскрыв тонкую, но сильную худую ладонь. «Спускаешься?»